Глава двадцать девятая Я вышел из дома, и моим глазам открылось необыкновенное зрелище. Краск, Садлер, дюжина бандитов и свора громовых ящеров собрались перед входом и таращились в небо. Грозовой фронт захватил не больше нескольких акров неба и направлялся прямиком к владениям чода. Никогда прежде я не видел, чтобы тучи так близко опускались к земле. Внутри фронта подрагивали огоньки — три цвета пламени свечи, а один — зловещий красный. Туча остановилась над поместьем, и желтые огни начали падать на толпу, собравшуюся на лужайке. Через мгновение я увидел трех парней, бредущих по воздуху. Все трое были одеты в старинные доспехи. Забавно устроено наше мышление. Я не поразился тому, что люди разгуливают по воздуху. Я гадал, какой музей они ограбили, чтобы раздобыть свои железные костюмы. Двое бандитов чёда протопали мимо меня в дом, и я увидел, какие огромные у них глаза. Краск и Садлер приказали всем вернуться в дом. Их экипировка не годилась для противостояния облаченным в доспехи пришельцам, горцующим в лунном свете. Бандиты прошмыгнули мимо меня без единого слова. Внутри краски Садлер вопили, требуя арбалетов, пик и прочего металлолома. Если у них есть оружие, они знают, как им воспользоваться. Они тоже отслужили свои пять лет в Кантарде. Первый воздухоплаватель коснулся земли. Сияние вокруг него померкло. Он шагнул ко мне, поднял руку, и громовые ящеры настигли его. Они разодрали его в клочья в два мгновения ока. Если бы на нем не было доспехов, они прикончили бы его... еще быстрее. Двое других передумали спускаться. Не знаю, зачем они сюда прибыли, но перспектива стать закуской чудовищ их явно не привлекала. Зависнув в воздухе, парни явно решали, что им делать. Ящеры начали подниматься во весь рост. Воздухоплаватели поспешили приподняться повыше и принялись метать молнии. Громовые ящеры слишком тупы, чтобы сообразить, когда пришло время удирать, поджав хвост. Но Гарретт всегда чувствует, если соперник его превосходит. Повернувшись к дому, я заметил, что красный огонь из грозовой тучи исчез. У меня появилось дурное предчувствие. Краска Садлер и их ребятишки выскочили из дома с таким количеством оружия, что его хватило бы на осаду целого города. И они очень близко знакомы с колдовством. Во время своего пребывания на войне я не видел ни одного крупного чуда зато повидал достаточно мелких чтобы понять какую беду могут угодить эти летающие типы и если они собираются защищаться от метательных снарядов и обстреливать противника молниями им придется спуститься вниз хлоп угощение громовым ящером обеспечено но это не моя забота я направился к бассейну вдруг замок содрогнулся Я остановился как вкопанный. Что-то продиралось сквозь крышу в зал с бассейном с такой легкостью, словно дом был сделан из бумаги. Огромная, безобразная, лоснящаяся багрово-черная рожа, похожая на морду клыкастой горилы заглянула в дыру, и тварь стала раздирать крышу дальше. «Проклятие! Да она гигантская!» Телохранитель Чода направился к дыре. Не знаю, что он собирался сделать. Возможно... Просто хотел показать боссу, какой он храбрый. Я подошел к морле и Чёда. По-моему, разумнее будет выбраться отсюда. Эта тварь кажется не слишком дружелюбной. Она провалилась в дыру и приземлилась в дальнем конце бассейна в 50 футах от нас. В ней было не меньше 12 футов роста, но меня больше поразили ее шесть рук. Эта тварь, возможно, послужила оригиналом художнику, делавшему клише тех храмовых монет. Она колыхалась, словно я смотрел на нее сквозь пламя. Телохранитель Чода прекратил наступление. Наверное, испытал приступ здравомыслия. «Думаю, ты прав», — одобрил Морли. Тварь прыгнула на парня Чода прежде, чем он успел повернуться. Их состязание по борьбе длилось ровно секунду. Обезьяна доживала ногу бандита, и ее глаза остановились на нас. Чода выругался. Морли покатил его кресло к двери. Я сунул руку в карман. Случай, кажется, самый подходящий. Тварь заревела и пошла в наступление. Я запустил в нее рубиновой склянкой, которую подарил мне Перидонт. Она разбилась на груди чудовища. Я бросился подгонять Морли и большого босса к выходу. Чудовище замерло и начало себя скрести. Оно озадаченно ухнуло, потом испустило протяжный вопль. Я добежал до дверей и обернулся. плоть на груди твари тайла словно воск на огне, и испарялась, образуя красную дымку. твар визжа раздирала себя когтями. Желеобразные куски шлепались на мраморный пол и испарялись, оставляя после себя наздреватые пятна. Чудовище забилось в конвульсиях и плюхнулось в бассейн, взбив воду в воду валую пену. «Не хотел бы я оказаться на месте того, кто будет здесь убирать», — заметил Морли. теперь я обязан вам жизнью мистер гаррет прохрипел чдо гаррет я боюсь что однажды я окажусь с тобой а у тебя в руках ничего не будет припрятано сказал морли я тоже морли я тоже что это за штука черт побери скажи мне и мы оба будем знать это несущественно проворчал чдо поговорим позже «Отвезите меня к передним дверям!» Он был прав. Мы еще не выкарабкались. Свалка снаружи продолжалась. Мы прибыли под занавес. Большинство громовых ящеров и половина бандитов были выведены из строя. Но успех дорого обошелся воздухоплавателям. Гигантский ящер достал одного в прыжке и стащил его вниз. Второй подляск доспехов, сдираемых с него, подскочил в воздух, словно сошедшая с орбиты комета. Краск и Саддлер заметили босса. Они потрусили к нему так быстро, как только позволяла им хромота. «Жентльмены, я рассержен». В голосе Чеда не было гнева. Он относится к числу тех негодяев, которые опаснее всего, когда от них веет ледяным холодом. «Чтобы больше никаких сюрпризов не было». Дом и земля вокруг содрогнулись. Алый туман вырвался через крышу и рассеялся на ветру. Ослабевший грозовой фронт исчез вместе с последним воздухоплавателем. Из-за горизонта осторожно выглянуло солнце, словно проверяя, безопасно ли будет вылезти. «Найдите этих людей», — приказал Чода. «Убейте их», — он посмотрел на меня и Морли. «Пусть кто-нибудь отвезет этих джентльменов домой!» Большой босс демонстрировал полную слепоту к тому, что Краск и Садлер едва держались на ногах. «Вон идут Прилипало и Лучник. Выслушайте их доклады, потом отправляйтесь!» На подъездной дорожке показались два бандита. Их амулеты волочились по земле.